Мы снабдим вас портативным и мощным последней нашей модели электромагнитным металлоискателем, и вы в короткое время сможете найти подлодку. Найдя её, вы убедитесь в каком она находится в состоянии и укажете нам место её нахождения, после чего, имеящиеся в нашем распоряжении средствами, мы убедимся в этом, а может быть, сможем даже поднять подлодку. Но капитан попробовал возродить Горилов Разве я могу точно знать, в каком именно месте произошёл взрыв? Это место я определил только приблизительно, у южного тропика. Ошибка на 1 градус увеличит обследуемую площадь дна на 1000 квадратных километров. Сколько же времени потребуется на эти поиски? Сколько бы ни потребовалось? Последовал твёрдый ответ. Мы уйдём отсюда лишь в том случае, если найдём подлодку.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 Заковенный в скафандр, возвышаясь как башня среди малорослой команды корабля, Горелов ежедневно с раннего утра тяжёлыми медленными шагами направлялся к трапу. Каждый раз его сопровождали, оказывая всевозможные знаки уважения и почтжливости старший помощник капитана лейтенант Асима, майор Айдзава и ещё несколько лиц командного состава. Караулу трапа отдавал ему честь. Но Горелов проходил по палубе корабля с уморочным лицом, с чувством раба, идущего под кнутом, от медсмотричиков на тяжёлую подневольную работу. Спустившись по трапу, Горелов вместе с майором Айдзава садился в моторный катер, который через 3 часа доставлял их в намеченный для сегодняшних работ квадрат океана. Здесь Горелов надевал шлем и захватив небольшой ящик с металлоискателем, спускался по лесенке в море погружался на дно.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 подкачать кислородов патроны, обеспечить питание, проверить механизмы. Однообразной томительной чередой проходили сутки за сутками в непрерывных поисках, но никаких следов под лодки Горелов не находил. Он начал уже терять счет времени. На 18-й день после взрыва, 15 -го августа, Горелов при возвращении неожиданно увидел на палубе корабля Утра по встречавшего его капитана Маэда. Капитан нетерпеливо ожидал, пока Горелов освободится из скафандра, и не дав ему даже отдыхнуть, попросил следовать за собой в каюту. Усадив Горелова в кресло, капитан сказал: "Наша радиостанция ещё вчера с утра начала перехватывать какие-то шифрованные радиопередачи из неизвестного пункта.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 тронулся с места и взметая высокие зеленовато-синие пенные кружевах валы, понёсся на юго-восток по беспредельным просторам пустынного океана.